Глава 18. Рек Орманд мрачнее тучи сидел в офисе и с ненавистью разглядывал на мониторе полупустой зал своего бара. Та бездарь, что сейчас кривлялась, топлиц на стриптизном подиуме, крошки Джулии и в подметке не годилось. У той была просто фантастическая координация движений и тигриная грация. Оставшись без примы, едва-едва набравшая обороты заведения, стало быстро чахнуть — Теперь Рек проклинал себя за то, что из жадности не сумел вовремя определить момент, когда пора остановиться. Ведь он же с самого начала понимал, что это счастье залетело к нему в бар совсем ненадолго. Несмотря на проведенные в улитке на склоне дорогой ремонт, поток посетителей резко иссяк, автостоянка перед заведением снова опустела, за последнюю неделю оборот упал вдвое и продолжал падать с каждым днем. И самое обидное, что в барном шкафу пылились без движения четыре непочатые бутылки дорогущего коньякоза, который Орманд, старый дурак, на радостях заказал в последний раз. Похоже, ему придется смаковать их по праздникам крошечными стопочками еще лет 20. За истекшую неделю это пойло в улитке ни разу не спросили. Чертова девка. Он мог простить ей что угодно, но четыре бутылки коньякоза... Это была размашистая и унизительная пощечина. Неумелая бездарь закончила выступление, и немногочисленные гости проводили ее вялыми, сразу затухшими аплодисментами. Рекс стиснул зубы. Ему немедленно нужно найти Приму, которая будет хотя бы в половину так же хороша, как Рыжая Стерва. Иначе ему грозит разорение. Слишком много денег он опрометчиво вбухал в поспешное расширение дела и большую часть их составляли кредиты. А с несостоятельными должниками в Тахоме всегда поступали просто. Тихо пиликнул на столе коммуникатор. Орманд с раздражением посмотрел на него, и едва не подпрыгнул в кресле. На экранчике высветился слишком хорошо знакомый ему номер. «Слушаю», — произнес Рек, быстро щелкнув коммуникатором. «Привет, подружка!» Защебетал в серьге наушники голос рыжей стервы. «Рада тебя слышать!» «Я тоже!» Рэк фальшиво улыбнулся, хотя Джулия и не могла его видеть. Видеоканал она не включила. «Где ты, сладкая? Как ты?» «Да вот, собралась наконец позвонить!» С воодушевлением поведала стерва. «Подумала, вдруг ты место себе не находишь от волнения. Тебе ведь чисто по-человечески не все равно, что со мной происходит, правда?» «Конечно, милая!» – злобно оскалившись, Орманд включил коммуникатор на запись. «Схожу с ума от беспокойства, не знаю, что с тобой». «У меня все в порядке», – жизнерадостно заверила его Джулия. «Я с Гламом. У нас тут небольшая война, но это пустяки. Глам такой умный и мужественный, настоящий полководец. Я думаю, в постели он тебя впечатлил бы». «Не сомневаюсь, детка», — рассеянно отозвался Орманд, не отрывая глаз от монитора, на котором мерцала заставка поиска физического местонахождения абонента. «Когда он приходил ко мне в бар, я всегда любовался его изысканным римским профилем. Ты в безопасности, моя хорошая». «Да!» — радостно ответила Джулия. «Мы тут все в надежном месте, все сагетти. Тут семья моего котика и сам Глам, и Кенни, и я. Это такое специальное секретное место, где мы прячемся от колхейнов. Но ты смотри, не говори никому, что я себе звонила, а то у меня будут неприятности. А колхейнов мы скоро завалим. Мой Гламчик такой славный стратег!» Есть! Орманд едва не крикнул это в микрофон. Цель захвачена. На мониторе высветилась крупномасштабная карта города, на которой светящейся точкой было отмечено местоположение работающего коммуникатора Джулии. «Очень рад за тебя, подружка», произнес Рек, укрупняя изображение. Вскоре он сумел различить улицу в районе Бугенвиль, а еще через несколько зумов и дом, из которого звонила его бывшая Примадонна. Ошибки быть не могло. «Пусть у тебя все будет хорошо. Обязательно звони мне и рассказывай, как дела. Я очень беспокоюсь». «Хорошо, подружка. Прости, что я тебя так подставила, но у меня не было выбора». «Ничего страшного, милая», — сладким голосом отвечал Рек, сузившимися от ярости глазами глядя на светящуюся точку на мониторе. «Какие пустяки! Не думай обо мне, главное, чтобы у тебя все было в порядке, птичка моя». «Спасибо, папочка. Я обязательно с тобой свяжусь, когда смогу. Пока-пока». «Пока-пока, красавица!» Когда Джулия отключилась, Рэк еще некоторое время сидел неподвижно, глядя поверх монитора. Чёрт, либо она круглая дура, либо это очень умелая ловушка. Хотя в любом случае это будет уже не его проблема. Вот аудиозапись разговора, вот файл поиска абонента. Все чисто. С Рэка Ормонта взятки гладкие. Решившись, наконец, он быстро нашел в памяти коммуникатора нужный номер и набрал его. «Здравствуйте», — произнес он, когда на том конце линии ответили. «Говорит Рек Орманд, хозяин стриптиз-бара «Улитка на склоне». «Я хотел бы немедленно переговорить с мистером Сайрусом Колхейном». «Да, это чертовски срочное и важное дело». «Нет, я не хотел бы изложить это его секретарю». «Нет, я не хотел бы, чтобы мне перезвонили». «Нет, вашу мать, я совершенно трезв!» «Полностью в своем уме и абсолютно уверен в том, что говорю!» «Пожалуйста, передайте мистеру Колхейну, что мне известно местонахождение одной небезызвестной ему дамы по имени Джулия, и есть серьезные основания полагать, что она находится там же, где и прочие интересующие его люди». «Хорошо, я подожду. Спасибо». Откинувшись в кресле и блаженно улыбаясь, Орманд принялся размышлять, какую цену запросить за столь важную информацию. Створки бронированных ворот подземного гаража в одном из довольно скромных для элитного района Бугенвиль двухэтажных особняков дрогнули и поползли в стороны В образовавшемся проеме показалось блестящая свежим лаком рыло Глидера Сидевший на заднем сиденье Рэнди Копыта, зажатый между двумя телохранителями, озабоченно поглядывал на коммуникатор и одновременно говорил водителю «Значит, рассчитай, чтобы маршрут был максимально коротким, ни к чему нам лишний раз светиться» Сначала к гамбургеру, посмотрю, что за ребят он нанял. Это минут 40, Оттуда сразу к мистеру Чалмерсу. Это, скажем, еще около часа. После мистера Чалмерса створки ворота разошлись достаточно широко, и водитель уже собирался стартовать, когда со стороны внешнего забора с вкрадчивым, но угрожающим шипением скользнула почти касаясь газона изумрудно-зеленая дымная полоса, и копыта осекся на полуслове. Нападавшие не поскупились на триптиадовый заряд, поэтому ахнуло так, что стены особняка заходили ходуном, а стекла дружно осыпались из оконных рам. Искалеченные, но непобежденные створки ворот начали поспешно сдвигаться, но натолкнулись на тлеющую искореженную машину с перекрученным мясным фаршем внутри, так и не успевшую покинуть гараж, и оказались заблокированы. Люди Колхейна быстро прорвали внешний периметр обороны, Копыта, чтобы не привлекать ненужного внимания к убежищу босса, не стал выставлять снаружи многочисленную охрану. Кроме того, часть находившихся в саду охранников была убита взрывом, а остальных, оглушенных, ошалевших и неспособных толком защищаться, быстро отстрелили засевшие в засаде снайперы под командованием «Джо Стрелка». Боевики в глухих фиолетовых комбинезонах начали один за другим нырять в дымящиеся изувеченные ворота. Всех сагетти, которые в момент взрыва находились в помещении гаража, накрыла разом и разметало по всему помещению. Там и сям валялись окровавленные куски тел, поэтому колхейны практически не встретили сопротивления. Контуженные мощной взрывной волной охранники, которые в глубине помещения сторожили дверь, соединявшую подземный гараж с домом, Судорожно пытались задвинуть мощный затворный люк, чтобы отсечь нападавших от особняка, но двое людей Колхейна тут же выстрелили в сужающуюся щель портативными газовыми гранатами. Поднатужившись, нападавшие откатили затвор и возглавлявший операцию Арчи Пилорама, первым пролезший в проем несколькими выстрелами в упор, прикончил парализованных газом охранников. Каратели рассыпались по дому. То и дело с разных сторон раздавались пронзительный виск плазмометов, оглушительный треск разрядников и вопли умирающих. Захваченные врасплох Сагетти не сумели оказать достойного сопротивления. Вскоре двое боевиков выволокли из глубины особняка глама Сагетти. Губа у него была разбита, глаза сверкали ненавистью. Однако он старался соблюдать внешнее спокойствие и солидность настоящего босса. «Привет, Глам!» — обрадовался Арчи, сдвигая набок дымящийся плазмомет. «А ты здорово вырос, сынок! Как дела? Давно не виделись!» Сагетти прицельно плюнул ему на ботинок, но Пелорама ловко убрал ногу и сочувственно произнес. «Плохо тебе, брат! Ну не взыщи! Бизнес есть бизнес!» Он внезапно откачнулся назад и с размаху нанес Сагетти сокрушительный удар в лицо. Ноги Глама подкосились, на мгновение он даже потерял сознание, и наверняка упал бы, если бы его не поддерживали с двух сторон. «Это тебе за мой бизнес, щенок», — любезно пояснил Пилорама. «За то, что за последнюю неделю я заработал четверть с того, что зарабатывал обычно, а вместо того, чтобы кувыркаться сейчас с тремя тёлками в сауне, мне приходится нюхать вонь горелого мяса и учить тебя жизни!» Сагетти вывели на улицу. Сопротивление его людей было быстро подавлено. Из внутренних помещений здания один за другим появлялись боевики Колхейна, докладывая Пилораме, что территория зачищена. Брать живыми было приказано пятерых, все остальные подлежали немедленной ликвидации. Честно говоря, Пилорама полагал, что у Сагетти осталось несколько больше людей, однако, похоже, массовое дезертирство серьезно сократило их ряды. «Те же, кто сейчас находился на боевых заданиях, лишившись руководства, неизбежно должны были разбежаться кто куда». «Отлично, отлично», — одобрительно рокотал Арчи. «А тут у нас кто?» — быстро поинтересовался он, когда перед ним с заломленными за спину руками предстали мужчина в костюме и подросток с шевелюрой, выкрашенный в зеленый цвет. «Да ведь это семейство Динелли», — картинно всплеснул он руками. «Господи, мистер Динелли, я всегда знал вас как умного и осторожного человека. вы это зачем полезли в эту кашу?» «Это огромная ошибка», — угрюмо произнес адвокат. «Я сумею все объяснить». «Ну, не стоит волноваться», — сочувственно покачал головой пилорама. «Мистер Колхейн во всем разберется. Если вы ни при чем, вас отпустят с миром». «Зря вот только вы сразу ударились в бега, вместо того, чтобы прийти к мистеру Колхейну с чистосердечным признанием. Да еще приняли помощь от его кровного врага. Не думаю, чтобы это послужило для вас смягчающим обстоятельством». По знаку Дейтона, семейство Динелли отправили вслед за гламом. И тут же Карчи подвели трех женщин. Трясущуюся от ветхости старушку, дородную пожилую Матрону и юную негритянку. Когда их отпустили, несчастные дамы обнялись и захныкали тонкими голосами. «Господи, ребята!» — воскликнул Пилорама. «Для чего вы привели этих достойных женщин? Мы не варвары, мы не воюем с гражданскими. И мы не собираемся отрезать головы женщинам, как делают некоторые наши противники!» «Матушка Сагетти?» Опустившись на одно колено, он почтительно припал к руке всхлипывающей старушке. «Гранд-мадам Сагетти?» Он поцеловал руку старшей вдове Дона Джорджо. «Мадам Сагетти, приношу вам самые искренние извинения за действия моих людей. Они слишком молодые и горячие. И, естественно, всех нас...» Крайне огорчила печальная судьба мадам Аманды Колхейн. На лицах женщин отразился ужас. «Эй, Дармаеды!» — обратился Арчи к своим боевикам. «Немедленно верните этих достойных женщин туда, откуда вы их забрали, и постарайтесь при этом не причинить им лишних неудобств». «Если на вас пожалуются, накажу всех». Из соседнего помещения выскочил один из его помощников. «Босс, девчонки в доме нет, мы нашли только вот это». Боевик протянул пилорами коммуникатор, мерцавший красным глазком. «Он принадлежит ей». «Но кой черт мне эта игрушка?» — огрызнулся Арчи. «Впрочем, возьми с собой. Посмотрим адреса и статистику вызовов. Может быть, и ухватим конец ниточки. Охранника девки нашли?» «Его тоже нет в доме», — доложил помощник. «Никаких следов». «Вы уверены?» «Да, босс. Кроме этих женщин в доме нет никого живого». «Ладно, уходим». Перед тем, как покинуть разгромленное здание, боевики Колхейна со всей возможной почтительностью припроводили троих миссис Сагетти в их комнаты и оставили одних в отчаянии, ужасе и окружении множества остывающих трупов.